Ладно, не взорвалась и не взорвалась. Может, оно и к лучшему. Зачем добро портить? Схожу вот сейчас за саперной лопаткой. Есть еще все шансы лисогриб догнать. Все-таки это в основном гриб, а не лиса. Думаю, метра на полтора он уйти успел. Не больше. Но какой же я все-таки балбес. Не о том надо было думать, как мину разыскать, а о кое-чем другом. Если гриб украл мину... Значит, в моем персональном охранном периметре образовалась дыра «Заходи вся кто хочет». Ведь четыре мины — это четыре всевидящих глаза, четыре всеслышащих уха, четыре искусственных носа газонализатора, которым позавидует собака-ящейка. Даже кровосос, вдоволь насосавшийся энергии из пятен радиоактивного заражения и сделавшись невидимым, не пройдет мимо них. В оптическом спектре он, конечно, не видим, но сенсоры на минах, ох, какие хорошие. Но теперь западной мины не было. Если она исчезла ночью, значит, перед рассветом этой дыркой мог воспользоваться... Тычок в плечо, которому позавидовал бы Ивалуев сын, сбил меня с ног. Я еще ничего не сообразил, мой мозг не успел обработать хлынувшую бурным потоком информацию, а рефлексы сработали четко. Я швырнул в том направлении, откуда получил удар, кружку с логотипом «Долго». Ну а правая моя рука, распрощавшись с надкушенной грушей, метнулась за пояс к Стечкину. «Итак, я атакован кровососом, спрыгнувшим на меня с моей любимой желтой опоры «Лэп». Это я, конечно, сообразил мгновенно, еще до того, как бросил взгляд через плечо. Я атакован кровососом, но почему-то еще жив. Значит, с мутантом что-то сильно не в порядке». Это я тоже сообразил. Нападение кровососа — хороший стимулятор и для мышц, и для аналитических способностей мозга. А потому мне в момент стало ясно еще кое-что. Именно гриб-мутант, похитив южную мину, открыл кровососу дверь в моем охранном контуре. Вопрос лишь, случайность-то была или часть чьего-то плана. С этими минами вот какое дело. Называются они МОН-5МС — что, как вы уже догадались, означает мины, осколочные, направленного действия, 5-килограммовые, многоцелевые, сенсорные. Конкретно эти монки с маркировкой MS имеют двойное назначение. Это не только мины, но и весьма изощренные датчики движения, работающие на четырех независимых физических принципах. У каждой мины есть интерфейс обмена информацией с внешним абонентом. Грубо говоря, Она может автоматически позвонить своему хозяину на ПДА и сказать «Привет, я твоя Монка». «Тут мимо козел какой-то идет, на зомби похожий. Мне взрываться? Да? Нет? Когда? Сейчас? Потом? Окей. Отмена?» Это, конечно, если ее запрограммировать на общение. Можно программировать проще. Взрываться по датчику и никаких гвоздей. Тогда подрыв полутора килограммов пентрита — отправят в гиперзвуковой полет два вида убойных элементов общим весом 3 кило. Это будут, во-первых, оперенные стрелки из карбида вольфрама. Их энергии достаточно, чтобы прошить борт любой модной бронемашины, хоть американского Дира, хоть немецкой Лухс-3. И уж подавно прытие, карбид вольфрамовых стрелок хватает на то, чтобы вскрыть панцирь любого монстра зоны, не исключая и химеры, искупавшейся в аномалии свинцовое колесо. Второй тип осколков — насечка стальных прутков, имеющих чудовищное останавливающее действие. про такие говорят, что они не только бегемота на жопу посадят, но и слона на спину опрокинут. На монстров Зуны такие осколки воздействуют душевно, разрывают пополам, отрывают конечности, вбивают голову в тазовую кость и все прочее в таком духе. При этом все убойные элементы летят строго в конусе 60 градусов. Что это означает? Что мина взрывается вовсе не так, как привыкли видеть в кино, гражданские, словно бочка с бензином и с разбросом осколков куда придется, а срабатывает она скорее как гигантский сверхмощный дробовик, вроде любимого многими сталкерами Чейзера 13 Чтобы оборудовать безопасный ночлег, требуется не меньше четырех монок, желательно, конечно, 5 и я сейчас объясню почему. Каждую монку программируем на сенсорно-охранный режим, чтобы она первым делом подняла тревогу, а вторым делом запросила разрешение на подрыв. 4 мины мы ставим в вершинах квадрата, в центре которого будет мирно посапывать наше радиоактивное мясо, то есть сталкер. Наконец, пятую минус ставим тыльной стороной ко входу в свое убежище, и спим спокойно, потому что эта пятая мина гарантирует нам, что даже если химеры нападут парой, то вторая будет разорвана корбитвольфрамовым смерчем прямо у входа в наше человечье логово. Пятая мина, увы, не захотела просыпаться вчера при активации, ее пришлось сунуть в рюкзак. Потащу ее к нашему бармену Любомиру, пусть полечит». Дорогая зараза, жалко просто так выбрасывать. Ладно, так вот кровосос. Уверен, что все заинтересованные лица видели кровососа хотя бы на фотографии. Видели? Ну и отлично. Потому что если кто-то не видел, его бледный словесный портрет моего кустарного изготовления вряд ли будет полезен. Скажу лишь, что кровосос — это прямоходящий мутант человеческого роста с удлиненными верхними конечностями и отвратительно переродившимся ротовым аппаратом. Щелки, губы, подбородок кровососа превращены в четыре щупальца, при помощи которых он и осуществляет свое ферменное кровососание. Сталкера средней упитанности он может высосать до донца, до последних капель крови и лимфы секунд за семь. Вот такой умелец. А еще кровосос умеет становиться невидимым, в прямом физическом смысле. Правда, это если ему энергии хватает, а хватает ее далеко, не всегда но атаковавшему меня кровососу энергии как раз хватало и был он онгадёныш совершенно невидим но это он думает что невидим. я то его хотя и не видел воочию но к счастью имел возможность взять пелинг на тварь по шевелению лиственных хвойной подложки елкины леса понимая что второго шанса может не представиться я выпустил в кровососа всю обойму стечкина двадцать патронов увы течкин это стечкин у него много сильных сторон, но есть и слабые например останавливающее действие пуль невелико не позавидует и макаров стрелял я естественно с рук не пристегивая кобуру приклад поэтому кровосос получил хорошо если треть очереди этого впрочем оказалось достаточно чтобы с секунды на полторы его придержать, а я само собой увеличил расстояние с творью на два прыжка Естественно, я спасался от острых, как мой траншейный нож когтей кровососа. И не особо заботился о том, что попадаю в поле зрения датчиков моей западной мины. Мина меня обнаружила и немедленно звякнула на ПДА. ПДА мелко затрясся и сдал противный громкий скрип. Это у меня такой рингтон, минная тревога. Стилизован под скрип дерева в лесу или, если угодно, половой доски в заброшенном доме в целях, так сказать, звуковой маскировки. ПДА я, дочитав почту, машинально положил в карман куртки, когда пошел на улицу допивать кофе. Как показали события дальнейшей минуты, сделал я это очень предусмотрительно. Итак, мина меня обнаружила, и, наблюдая меня строго по оси разлета осколков, спросила, а не взорваться ли мне? Я, конечно же, предпочел не искушать судьбу и убрался из поля зрения датчиков мины, набегу, извлекая ПДА из кармана левой рукой. Вправо я по-прежнему держал Стечкин. Увы, теперь уже без патронов. Чтобы оказаться на том месте, где я стоял только что, кровосос хватило одного прыжка. Спасибо, он хоть левитировать не умеет. Всем своим нешуточным весом мутант ударил озимь, выбросив черный фонтан почвы. Но сейчас взорвусь вообще, не отвечаю за себя вообще. Забилась в истерике Мина, приняв сообщение от сейсмодатчика. «А и пожалуйста», — сказал я вслух, и дважды тюкнул рукоять у пистолета по кнопке «Ввод» своего ПДА, отвечает «Да» и «Я уверен, да». Мина ахнула. Поток осколков отшвырнул кровососа на дюжину шагов, оторвал ему левую ногу, перебил обе руки, вскрыл череп. Теперь он стал видим. Только где-то в том месте, где у нормальных людей бронхи, а у кровососов, так сказать, генератор невидимости, пульсировала полупрозрачная юла размером с два кулака. Энергетический сгусток постепенно замедлял обороты, тускнел, таял. Все это я разглядел, подойдя к тваре поближе. Я был так рад, что начисто забыл об осторожности. Крошечная мясорубка шваркнула в меня бледной голубой молнией. Фигня, вольт шестьдесят, не больше бодрящий такой электрошок. Но нельзя, ох, нельзя в зоне так забываться. Меня шатало. Капля никотина убивает лошадь, капля сталкерского адреналина валит табун. Смотри у меня. Бессмысленно пробормотал я, отирая кровь тыльной стороной ладони. Смотри, у меня паразит. Помимо мутанта, осколки мины посекли много чего, в том числе безнадежно мертвые деревья, чьи стволы брызнули щепками. Твердыми что твой корбит вольфрама. Одна из них разодрала мне кожу на лбу, две другие застряли в нагруднике разгрузки. Конечно, кровососу досталось не в пример сильнее, но сдаваться он не собирался. Изо всей силы, оттолкнувшись уцелевшей ногой, мутант бросился ко мне. Стелясь над землей, он размашесно хлестнул верхней конечностью. Его алмазные когти даже на перебитой руке представляли страшную опасность, так что я едва не заработал глубокую рваную рану икры. Благо, с реакцией в то утро у меня все было в порядке. Я успел отскочить, разменувшись с когтями живучей твари в сантиметре. Я попятился, перезарядил стечкина и, переместив предохранитель, который ВПС заодно и переключатель режимов, в положение одиночной стрельбы принялся методично прицельно одну за другой всаживать пули в уродливую голову кровососа. У человека от первой же пули голова лопнула бы, и на том все кончилось. Но это у человека. Кровосос даже после десятой пули держался молодцом и обещал в старости порадовать мир пухленькими мемуарами «Мои встречи с комбатом». А вот попасть в его действительно уязвимое место, в мозговое вздутие, мне никак не удавалось, сказывались нервные условия стрельбы. В конце концов, я не выдержал. Даже у моего сталкерского хладнокровия есть границы. Я извлек траншейный нож, в несколько выверенных шагов зашел на кровососа со спины, слабый удар левой конечности я проигнорировал и вогнал почтенный столетний металл в мозг мутанта по самую гарду. Ревидерчик говнюк», — сказал я, брезгливо отпихивая затихшую тварь носком ботинка.